Ромарен становился охваченный внезапной радостью, поскольку это действительно было событие, независимо от того, что произошло раньше и ждало его в будущем. Событие – увидеть на протяжении одной жизни сияние двух светил. Свет оранжево-золотистого солнца Вереля и светло-золотого Земли. Теперь он мог сопоставить их, как человек, державший в руках два самоцвета и сравнивавший их красоту ради того, чтобы воздать еще большую хвалу каждому в отдельности. Мальчик стоял рядом. Ромарен начал бормотать первые слова приветствия, которому учат детишек народа Келшак чтобы те произносили его при виде восходящего солнца или после затяжных зимних бурь. «Добро пожаловать, животворная звезда, средоточие жизни!» Ори подхватил слова гимна и стал нараспев вторить старшему. Впервые между ними возникло согласие, и Ромарен был рад, Поскольку Ори еще предстояло сыграть свою роль. Вызвали слайдер, и они поехали по улицам города. Ромарен задавал соответствующие вопросы. Синги отвечали на них так, как считали нужным. А Бандибот стал подробно описывать, как все башни, мосты, улицы и дворцы Эстоха были возведены тысячелетия назад за одну ночь на речном острове на другой стороне планеты. И как из века в век, едва только у них возникало такое желание, повелители Земли призывали на помощь свои удивительные машины и перемещали весь город на новое, удовлетворявшее их прихотям место. Ори был так оглушен наркотиками и сладкими речами, что верил всему напропалую. А верил ли этим росказням Ромарен? Сингов интересовало мало. А бандибот, очевидно, порой лгал просто для собственного удовольствия. Возможно, иных удовольствий у него и не было. Затем последовали подробное описание того, как многие синги смешались с простыми людьми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 Планета смиренных людей, живущих в скромных маленьких домиках. Планета миролюбивых племен и стойбищ. Планета, где нет войн, убийств и перенаселенности, где позабыты прежние достижения и амбиции. Земля – обитель сущих детей под неусыпным отеческим руководством сингов.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 но среди людей ожесточившихся, страдавших и полных страстей. В тот день Ромарена водили по всему Эстоху, и ему, живших среди старинных улиц Вегеста и в гигантских зимних домах Каспула, Эстох показался призрачным городом, ненастоящим и скучным, поражающим лишь фантастической красотой окружавшей природы. Затем Ромарену и Ори начали показывать Землю с борта Айракара и с межпланетных кораблей во время однодневных поездок под присмотром Абандибота или Кейнека. Они совершили вылазки на каждый из материков Земли и даже на пустынную, давным-давно покинутую Луну. Дни сменялись днями.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 робота-шпиона с ансибль-передатчиком на борту, чтобы тот передавал в режиме реального времени сообщения на Землю о любых приготовлениях к новому межзвездному полету. Ансибль предупредит об экспедиции на Землю еще до ее отбытия. Единственным тактическим преимуществом Вереля перед Сингами было то, что синги не знали точных координат планеты а на поиски требовалось несколько столетий. Рамарен мог купить себе шанс на освобождение, только подставив под удар родной дом.